Глава 6. Голос свыше. Профессор Флекнер отвернулся от экрана, и его лицо светилось от восторга. "Это грандиозно", воскликнул он. "Больше, чем мы мечтали. Вместо того, чтобы выискивать и разоблачать множество мелких преступлений, мы идём по следу всемирного заговора. Мы должны проследить этот голос свыше". Когда мы найдём человека, стоящего за этим, мы получим контроль над их казной и всеми их секретами. Мы будем держать криминальный трест в своих руках. Я снова заметил лукавый и алчный блеск в глазах старика и снова почувствовал себя на мгновение неловко. Но этот взгляд ускользнул от Пристли. Он был поглощён изучением параллельных картинок на экране. Судья Танер, Дорган и Винтер в маленькой приватной комнате кафе и причудливой компании в чёрных одеждах в секретных залах под подвалом кафе. Происходит что-то ещё, посмотрел внимательно воскликнул престле. Судья Танер снова повернулся к настенному телефону. На этот раз он повернул кольцо в противоположном направлении, объяснил престле. У него на линии подчиненный Я думаю, что это связано с этим подземным залом для собраний. Он попросил номер 49. Можем ли мы найти их телефоны там, внизу? Профессор Флекнер передвинул рычаги, и по экрану заскользили различные участки подземного места встречи. Менее чем за минуту мы нашли небольшую комнату рядом с большой гостиной, в которой стояла дюжина беспроводных телефонных будок современного, абсолютно звукоизоляционного типа. служащий в чёрном одеянии и маске только что принял вызов. Он повернулся к пейдже фону, стоявшему рядом с его столом, и объявил: "Номер 49 разыскивается по телефону". Его голос повторялся по всем комнатам с многочисленных маленьких дикторских дисков, вмонтированных в обшивку. "Что я тебе говорил, лековал пристле. Мы уже знаем об одном из мест встречи организации больше, чем сам судья Танер". Одна из фигур в черном отделилась от группы в дальнем углу гостиной и направилась к телефонам. Маленькими белыми цифрами в верхней части его мрачной маски было выбито число сорок девять. Флекнер направил лучи нашего прибора под маску и показал лицо Гормли. Он вошел в кабинку, взял инструмент и прошептал. «Это сорок девять». «Это совет», — раздался голос судьи. многократно повторенные в наших ушах, как из маленькой столовой, где он стоял, так и из телефонного передатчика в комнате в подвале. Приготовления завершены. Это номер 583, сказал он. Все ли ваши указания переданы и все ли ваши отпущенные готовы? Всё готово, сэр, ответил Гормли. Я запишу цифры и отправлю радиограмму сегодня вечером. Очень хорошо. А теперь «Я хочу поговорить с номером двадцать пять». Гормли вышел из будки и вызвал двадцать пятого по пейджефону. Затем удалился в маленькую офисную комнату рядом с телефоном и сел за письменный стол. Мы снова запустили в работу третью серию лучей. Флэкнер наблюдал за Гормли, Пристли следил за судьей и его спутниками на экране, а я ждал появления номера двадцать пять». К этому времени я уже научился управлять прибором, и когда к ожидающему телефону подошла ещё одна фигура в тёмном одеянии с цифрой 25 на маске, я заглянул за эту маску и увидел черты Хамерсли, исправившегося и отпущенного шантажиста. Вы оценили человека, на которого я указал, спросил судья, когда Хамерсли взял трубку. Да, ответил он. Я получил всю его историю и договорился о встрече завтра вечером, когда, я думаю, он будет готов к предложению. На прошлой неделе я также договорился с тремя другими потенциальными клиентами. Все они хорошие люди. Жаль, что я не могу назвать вам имя одного из них. Это удивило бы тебя. Не обращай на это внимания. Чем меньше я должен знать, тем лучше. Какие новости с места событий? Я только что получил последний декабрьский отчёт. Ровно за месяц мы добавили 1029 человек, из них 469 женщин. Это хорошее пополнение. Так держать. Они все нам понадобятся для нашего плана. Больше никаких мелочей до следующего ноября. Казна полна, и мы можем сосредоточиться на главном вопросе. Это главный вербовщик банды, воскликнул я. Мы безусловно стремительно получаем информацию. Да, заявил Флекнер. И вот длинный список имён членов банды. Он наблюдал за Гормли, усевшись за стол в кабинете, раставщик вытащил из кармана пачку бланков и радиограмм. Флекнер переключил камеру на управляемый им луч, и сообщения, которые Гормли напечатал на бланках перед ним, были сняты на киноплёнку. Каждое сообщение было сформулировано иначе, чем остальные, и выглядело безобидным деловым сообщением. В каждом из них было оставлено пустое место, которое Гормли быстро заполнял ключевым номером, который дал ему судья, передавая инициированному получателю сообщения имена трёх выбранных кандидатов на пост президента Соединённых Штатов. Эти послания были адресованы людям по всей стране, которые очевидно были заранее проинформированы о плане и той роли, которую они должны были сыграть в его осуществлении. Все они были, по-видимому, малоизвестными местными жителями, членами криминального треста в своём округе и выступали в качестве посредников между центральной организацией и местными лидерами. Я не признал никаких известных имён из национальной политической сферы. Тогда нам казалось, что когда всё это будет раскрыто, у нас не возникнет проблем с поиском всего состава, включая человека или людей в голове, и что больше всего занимало Флекнера огромную казну, которую эти заговорщики припрятали. Но мы совершенно не учитывали хитрость этого криминального треста. как будто они каким-то сверхъестественным образом заранее угадали появление чудесного инструмента, который, когда они впервые разрабатывали свои планы, существовал только в удивительном уме профессора Флекнера. Они так тщательно оберегали от любой возможности утечки своих планов, что как бы мы ни шпионили за их тайными встречами в последующей неделе, мы не смогли извлечь из их загадочных методов передачи приказов и представления отчётов ничего, что продвинуло бы нас гораздо дальше в раскрытии заговора и достижении их истинной цели, чем мы находились после результатов слежки, полученных на этом первом сеансе работы. В тот вечер больше ничего примечательного не произошло. Группа судей Таннера распалась сразу же после того, как он закончил свой тайный телефонный разговор. Гормли закончил заполнять свои сообщения и передал их посыльному, чтобы тот передал их на различные станции беспроводной связи по всему городу. Толпа в чёрных одеждах в подземном зале устроилась на ночь для беззаботной игры. Так что на какое-то время мы оторвались от поисков. Присли и я ушли, договорившись снова встретиться в лаборатории рано утром следующего дня. С того дня судья Таннер, два его товарища по той памятной конференции Винтер и Дорган, а также Хаммерсли, Гормли и Хэнсон никогда не сходили с наших экранов во время бодрствования. Мы также сосредоточили луч на подземном месте встречи банды. Еще один луч был направлен на путешествие по стране, следя за списком заговорщиков, раскрытых сообщениями Гормли. Для этого профессору Флекнеру было необходимо увеличить количество излучателей на своём аппарате, а каждому из нас научиться манипулировать двумя лучами одновременно. Также мисс Тимпсон, секретарша Флекнера, молодая женщина с зелёными глазами, с которой я столкнулся во время моего первого визита в лабораторию, была зачислена в качестве оперативного сотрудника. Флекнер был абсолютно уверен в её порядочности. Кроме того, мы договорились не давать ей ненужных подробностей по поводу обнаруженных нами секретов. Из неё получилась замечательная помощница, молчаливая и умная, по-видимому, совершенно лишённая обычного женского любопытства. Однако она никогда не переставала пробуждать во мне этот душевный качество. Зелёные тени для век продолжали делать её лицо совершенно неэмоциональным. Благодаря её строгому простому платью и уходу за каштановыми волосами, это также придавало это качество всему её существу. И её отношение к нам было в основном таким же равнодушным, как и её внешность. Её мимолётные проявления интереса к возможной опасности для Пристли, когда я впервые встретил её, было кратким исключением из её обычного поведения. Она уделяла Пристли мало внимания. и он, казалось, не подозревал о ее существовании. С нашими силами, организованными таким образом, мы исследовали нашим поиском 24 часа в сутки. Я получил отпуск в своей газете по договоренности с Флекнером и Присли о выплате мне жалования. Ночью мы втроем спали на раскладушках в лаборатории и по очереди несли вахту. Но хотя мы шпионили за многочисленными тайными встречами и телефонными конференциями, в которых фигурировали члены преступного сообщества, мы не смогли получить ни малейшего представления о том, какую из трёх политических партий они поддерживали или какие методы использовали. И таким образом национальные съезды проходили один за другим. В наши дни Америка, как и сейчас, гордилась тем, что довольно тщательно устранила порочные механизмы в политике из национальных дел. Национальные съезды уже давно перестали проводить коррупционные программы, делегаты действительно отражали пожелания своих избирателей. Теперь, несмотря на наши знания о том, что готовился общенациональный заговор с целью диктовать волю народу, мы не смогли обнаружить никаких отклонений от принципа народного контроля. Мы не нашли точки соприкосновения с криминальным трестом. Ни один из членов, которых мы перечислили, не принимал никакого участия в политике. Ни один из них не был членом местных, государственных или национальных комитетов или съездов. Судья Танер и два других члена Центрального совета, Винтер и Дорган, больше не проводили встреч во время кампании. Правда, судья, как и прежде, часто обедал в Рикадане. часто в отдельной комнате с различными группами людей. Однако никогда не было никаких разговоров, которые намекали бы на участие этих товарищей в заговоре. Они обсуждали политику только в самой непринуждённой манере. Судья Танер сохранял свою позицию судебной отстранённости от политики. Он никогда больше не пользовался настенным телефоном в чьём-либо присутствии. Однако несколько раз после того, как званый ужин заканчивался, он возвращался на минутку в маленькую комнату под тем или иным предлогом и обменивался загадочными замечаниями по настенному телефону с голосом свыше или с одним из своих подчинённых в секретной комнате в подвале. Мы ничего не смогли толковал узнать ни из одной из этих консультаций. На самом деле, выбор национальных кандидатов в этом сезоне казался необычайно очевидным. Во время предварительной кампании у каждой партии вырисовывалось обычное количество кандидатур на пост президента. Но в каждом случае всё сводилось к одному очевидному выбору народа задолго до официального отбора. И отобранные люди были гражданами такого высокого положения, настолько безупречными и выше подозрений, что мы были более, чем когда-либо в неведении относительно того, кто бессознательно мог стать орудием преступного треста. Более того, покровителями и советниками каждого из них были люди с одинаково высокой репутацией. Консерваторов возглавил Хендерсон Ливермор, государственный деятель старой школы середины 20 века. который с великолепием занимал пост конгрессмена, сенатора и в течение 3 сроков губернатора Оклахомы. Консерваторы проигрывали радикалам уже 5 сроков подряд. Однако в течение последних 2 лет появились признаки поворота в сторону консервативного лагеря. Выбор кандидата калибра Ливермора усилил надежды его сторонников. Против Ливермора, как радикального кандидата, был выдвинут Мертон Пеннарод из штата Аляска, чья семья сколотила состояние на тамошних золотых приисках, большая часть имущества перешла к Пеннароду в целости и сохранности благодаря его родственникам, которые в соответствии с новым законом о наследовании подписали бумаги о согласии. Но наследник завоевал расположение своих последователей, посвятив своё состояние общественному служению и живя самым простым образом. Он два срока проработал американским делегатом в Совете Лиги Наций. Каким бы невероятным ни казалось, что кем-либо из этих людей можно было манипулировать с помощью сверхспособности организации судьи Танера, мы были уверены, что именно один из этих двоих пользовался поддержкой криминального треста, ибо третья партия центристская всё ещё была посмешищем в национальной политике. Она возникла как компромиссное движение между двумя старыми крайними крылами 16 лет назад и никогда не побеждала на общенациональных выборах хотя последние 6 лет удерживала баланс сил в конгрессе Их кандидат Мортимер Чандлер был однако одним из самых известных и популярных людей в Америке хотя он никогда раньше не занимался политикой Он создал огромную фермерскую корпорацию НК кооперативную приносящую прибыль основе и накопил огромное собственное состояние. За 2 года до принятия закона о наследовании он предвосхитил это, вернув это состояние обратно в корпорацию, часть из которого должно было быть разделено между другими акционерами, а часть для улучшения общих условий жизни в сельской местности на благо страны в целом. Он не добивался выдвижения своей кандидатуры, но неохотно принял это при условии, что от него не потребуется принимать активного участия в предвыборной кампании. На него откровенно смотрели как на любезного болвана, питающего жалкую надежду. Хотя мы не смогли получить никаких положительных доказательств того, какая из двух других партий пользовалась поддержкой криминального треста, наш разум подсказывал нам, что это была консервативная партия. Эта партия Шаг за шагом боролась с законодательными ограничениями на накопление частных состояний. То, что мы подслушали на конференции судьи Тейнера, заставило нас поверить, что криминальный фонд естественно сочувствовал этой политике. Признаки народной реакции на неоправданное вмешательство правительства давали определённую надежду на победу консерваторов. Но в начале кампании появились признаки того, что политические расчёты оказались неверными. Протестующая против радикальной платформа, вместо того, чтобы перейти на противоположное крыло, всё больше склонялась к тому, чтобы занять промежуточную позицию, поддержав центристов. Из жалкой надежды перспективы их кандидата в настоящее время превратились в реальную возможность. На этом этапе наши оставшиеся сомнения относительно пристрастий тайной организации судьи Танера были рассеяны самим судьёй, который выступил открыто и встал на сторону консерваторов на основании патриотической необходимости. Но тем временем, когда стало очевидно, что наши усилия раскрыть и сорвать заговоры были напрасны, и что сам заговор, казалось, был обречён на провал, Профессор Флекнер потерял интерес к этому этапу нашего крестового похода. Он всё больше и больше концентрировал свои усилия на попытке раскрыть личность голоса, звучащего свыше, и местонахождение сокровищ, бывших за ним. Ночь выборов застала его запертым в мастерской своей лаборатории, за работой над новым приложением к телефоноскопу, которое, как он предсказывал, разгадает тайну. Он не обратил ни малейшего внимания на результаты выборов. Присли, мисс Тимсон и я, однако, наблюдали за результатами с большим интересом. Это была напряжённая гонка, но к 9 часам Чандлер и центристы выигрались с небольшим, но надёжным отрывом. Криминальный трест, по-видимому, потерпел неудачу в своих грандиозных амбициях. Испытывая естественное любопытство относительно того, как судья Танер воспримет это крушение своего хвостливого пророчества, мы направили луч телефоноскопа на маленькую комнату в кафе Рикадене, где судья и четверо его друзей жали друг другу руки. Встреча как раз заканчивалась. В этот момент из мастерской ворвался профессор Флекнер в сильном возбуждении. «Я понял!» — взволнованно воскликнул он. «Я понял!» Теперь мы сможем отследить направление этой секретной телефонной волны. Мы вот-вот увидим, как человек, стоящий за голосом, появится. Старый изобретатель держал в руке хитроумное приспособление в форме разросшегося осиного гнезда, сделанное из маленьких жёстких проволочек, пересекающихся друг с другом так, чтобы образовались дюймовые квадраты. В его центре находилась небольшая электрическая катушка, прикрепленная к циферблату у основания. Профессор установил свою стремянку под центром верхнего полотна аэр-леонов телефона скопа, взобрался наверх и с помощью плоскогубцев прикрепил это приспособление к месту соединения аэр-леонов. Затем он соединил диск у его основания с панелью управления телефона скопа с помощью изолированного провода. «Вот!» — воскликнул он. Это то, что я назвал лучевым ангулятором. Когда луч телефоноскопа пересекает волновой импульс радиотелефона или телеграфа, эта шкала показывает угол, под которым пересекаются два набора волн, направление телефонных или телеграфных волн и расстояние от их источника до точки пересечения с нашим лучом. Другими словами, мы сможем построить две стороны и включённый угол треугольника. И всё, что нам нужно будет сделать, это послать другой луч от нашего телескопа через третью сторону треугольника к источнику телефонного или телеграфного разговора. Например, предположим, что наш телескоп обнаруживает, что судья Таннер разговаривает с голосом свыше. Циферблаты здесь сразу покажут нам, в каком направлении от суди находится человек, стоящий за голосом, и как далеко они друг от друга. Мы вычерчиваем треугольник за пару секунд, посылаем второй луч в нужном направлении, на нужное расстояние, и вот вам глава криминального треста. У тебя есть шанс сделать это прямо сейчас, взволнованно вмешался Пристли. Группа судей только что покинула столовую. Судья вернулся назад, сказав, что забыл перчатку, и только что подошёл к настенному телефону и соединился с голосом свыше. Дрожащими руками Флекнер включил ангулятор, бросив взгляд на экран, на котором появилась картина только что описанные пристёли. Он прочитал цифры, на которые указывали стрелки циферблата, положил свой компас на чертёжную доску и мгновение спустя определил направление и расстояние от нас до обладателя таинственного голоса. Затем он настроил второй излучатель телефоскопа на это направление и расстояние, и, положив руку на рычаг управления, резко повернулся к нам. "Приготовьте свой разум ко всему, что может последовать", предупредил он, "потому что, когда я нажму на этот рычаг, перед нами на экране появится глава Криминального треста".